Все, должно быть, либо были на похоронах, либо уже слышали эту историю. Но почему у них всех при этом такой смущенный вид? Без сомнения, все сказанное о Питере Кларой Уилсон было правдой. Но он в могиле, бедняга, так что давайте там его оставим, сказала с добродетельным видом миссис Чап, словно кто-то предлагал его эксгумировать. «Моя Марианна всегда говорит такие забавные вещи», — вставила миссис Рис. «Знаете, что она сказала на днях, когда мы собирались на похороны Маргарет Холлистер?» «Мамочка», — спросила она, — «а на похоронах будет мороженое». Несколько женщин обменялись чуть приметной улыбкой. Большинство из них не обращали внимания на миссис Рис. Это был единственный способ отделаться от нее, когда она начинала вставлять Марианну в разговор, что она делала неизменно, кстати и не кстати. Стоило ее хоть чуть-чуть поощрить, как она могла свести с ума. «А вы знаете, что?» — сказала Марианна. Было дежурной шуткой о глени. «Кстати, о похоронах», — сказала Силия Рис. Помню одни очень странные похороны в Моубрей на Роуз, когда я была девушкой. Стэнтон Лейн уехал на запад, и оттуда пришло известие, что он умер. Его родня телеграфировала, чтобы тело прислали домой. Но когда оно было прислано, Олес МакКалистер, гробовщик, отсоветовал им открывать гроб. Похоронная церемония уже началась. Когда в дом вдруг вошел Стентон Лейн собственной персоной, крепкий и бодрый, так никогда и не выяснилось, чей там был труп. Что они сделали с ним, поинтересовалась Агата Дрю. Похоронили? Олли сказал, что нельзя откладывать, но никто не назвал бы это похоронами. Все так радовались возвращению Стентона, мистер Доусон, даже заменил последний гимн, вместо «Утешьтесь, христиане!» пропели «Дар нежданный», хотя большинство людей сочли, что все же было бы лучше соблюсти традицию. «Знаете что?» — Марианна сказала мне на днях. Она спросила. «Мамочка, неужели священники знают абсолютно все?» Мистер Доусон всегда терял голову в трудной ситуации. — заметила Джейн Бэр. Верхний Глен раньше был частью его прихода, и я помню, в одно воскресенье он, уже распустив паству, вдруг сообразил, что не были собраны пожертвования. — Так что бы вы думали, он сделал? — Схватил блюдо для пожертвований и побежал с ним по двору. — Конечно, — добавила Джейн, — в тот день деньги дали даже те, кто не давал ни до, ни после. Им было трудно отказать священнику, но такое поведение было едва ли достойно его сана. «Чем мне не нравился мистер Доусон», — сказала мисс Корнелия, — «так это своими немилосердно длинными молитвами на похоронах». Люди, которым приходилось их выслушивать, говорили порой, что завидуют покойнику, но он превзошел сам себя на похоронах Летти Грант. Я видела, что ее мать уже близка к обмороку, так что мне пришлось хорошенько ткнуть его в спину моим зонтиком и сказать, что он молился достаточно долго. — Он хоронил моего бедного Джарвиса, — сказала миссис Кар, роняя слезы. Она всегда плакала, когда говорила о своем муже, хотя он умер двадцать лет назад. «Брат мистера Доусона тоже был священником», — заметила Кристина Марш. «Он приезжал в Глен, когда я была девушкой. Однажды вечером у нас в клубе проходил концерт, а брат мистера Доусона, так как ему тоже предстояло выступать, сидел сбоку на сцене. Он был такой же нервный, как сам мистер Доусон, и все отклонял свой стул назад, дальше и дальше». И вдруг упал вместе со стулом прямо через бортик сцены на цветы в вазах и горшках, которые мы поставили возле сцены. Все, что было видно в тот момент, это его ступни, торчащие над помостом. Почему-то после этого происшествия меня никогда не трогали его проповеди. У него были такие большие ступни! — Похороны неизвестно кого вместо Стентона Лейна, возможно, кого-то разочаровали, — сказала Эмма Поллок. Но это, во всяком случае, было лучше, чем если бы похороны вообще не состоялись. Помните, как перепутали кромвелей? Все разразились смехом. — Давайте послушаем эту историю, — предложила миссис Кэмпбелл. — Не забывайте, миссис Поллок. «Я чужая здесь, и ваши семейные саги мне совершенно неизвестны». Эмма не знала, что значит слово «саги», но рассказывать она любила. Эбнер Кромвель жил возле Лоу-Бриджа, на одной из самых больших в тех местах ферм, и был в те дни членом парламента. Он всегда считался одной из самых больших лягушек в пруду Тори. и был знаком со всеми сколько-нибудь влиятельными людьми на нашем острове. Женился он на Джулии Флэг, чья мать в девичестве была Рис, а бабка Клоу, так что они вдобавок приходились родней, чуть ли не каждой семье в четырех ветрах. В один прекрасный день в Дейли Энтерпрайз появилось объявление «Мистер Эбнер Кромвель». Скоропостижно скончался в лоу Бриджи. его похороны состоятся в два часа по полудни на следующий день. Случилось так, что никто из домашних Эбнера не видел этого объявления, а телефонов в те времена в деревнях, конечно, не было. На следующее утро Эбнер уехал в Галифакс на партийный съезд, а к двум часам люди начали прибывать на похороны ну, пораньше, чтобы занять хорошие места. так как думали, что приедет ужасно много народу. Ведь Эбнер — такой видный человек. И действительно, народу было полно, уж поверьте мне. На целые мили вокруг его фермы по дорогам тянулись вереницы экипажей, и до трех часов люди все продолжали подъезжать к дому. Миссис Кромвель выбилась из сил, пытаясь убедить их в том, что ее муж не умер. Некоторые сначала не хотели ей верить. Она рассказывала мне потом со слезами, что они, похоже, думали, будто она куда-то спрятала труп. Но даже когда они, наконец, поверили ей, каждый вел себя так, словно считал, что Эбнеру следовало умереть. И они вытоптали перед домом все клумбы, которыми она так гордилась. Вдобавок явилась куча дальних родственников, рассчитывавших на ужин и ночлег. а у нее почти ничего не было приготовлено. Джулия, надо признать, никогда не отличалась предусмотрительностью и бережливостью. Когда Эбнер вернулся домой два дня спустя, он нашел ее в постели в нервной прострации, ей потребовался не один месяц, чтобы оправиться. Она шесть недель ничего не ела, ну, почти ничего. Я слышала от других... Будто она говорила, что она не могла бы страдать сильнее даже в том случае, если бы это в самом деле были похороны. Но я никогда не верила, что она действительно сказала это. «Кто знает!» — возразила миссис Макрири. «Люди говорят иногда такие ужасные вещи, и когда они взволнованы, им не скрыть их истинных чувств. Сестра Джулии, Кларисса, пела в хоре, как обычно, в первое же воскресенье после смерти своего мужа.